Глава восемнадцатая. Саша. «Для чего вы весь этот зверинец хвостатый пригласили, Ника?» ворчит дед. «Шесть лет внуку моему. Нормально с семьей могли посидеть и без всяких клоунов». Андрей любит аниматоров. Тактично поясняет Ника, придерживая ерзающую попку Анюты, одетую в плюшевое розовое трико. Жена Макса относится к деду Игорю с трепетным почтением, хотя пару раз я ловила ее на том, что она закатывала глаза. «Так-то, Энди тебе правнук, дедуль», замечаю я, отправляя в рот кусок ростбифа из салата. «Это мы с Максом, твои внуки». Дед морщит нос, словно унюхал тухлятину. Краем глаза я вижу, как ходит ходуном челюсть Макса, когда он пытается сдержать смех и сама начинаю улыбаться. Троллит деда наш любимый семейный аттракцион. чего ребенку язык ломать? Или папаша ваш в Америке, сидя, к своему титулу приревнует? За столом смеются все, включая Любу, третью жену деда. Виновник торжества – и по совместительству мой ненаглядный пупсик, которого я готова тискать и баловать сутками, тоже улыбается со своего праздничного трона. «А ты чего, Саня, нас без показа мод сегодня решила оставить?» «Не остается в долгу, дед. Мы так ждали. Родители именинника прямо извелись все. В чем, интересно, тетя Андрюши у нас приедет?» «А она в мужской рубашке на день рождения притопала». Ника визуально шлет мне флюиды сочувствия, и вслед за ними в меня вонзается подозрительный взгляд Макса. Никак не выйдет из имиджа моего цербера-телохранителя. Кажется, он единственный в семье не в курсе, что я уже четыре года как не девственница. «Эй, Кевин!» Кевин коснер примечание автора. Раздраженно рявкаю я. «Ты давно на пенсии, так что хватит так на меня смотреть». Я пролила на себя кофе, и шеф одолжил мне свою рубашку. Если бы так не опаздывала, обязательно заехала бы переодеться. Повернувшись, я со сладкой улыбкой смотрю на деда. И мой любимый дедулечка ни за что бы не пропустил показ мод. «Пока ты в Москве, я за тобой присматриваю». тоном нетерпящим возражений бросает Макс. «Ой, и кто у нас дерзкий, как пуля резкий? Ты за Никой лучше присматривай. Чувак из-за соседнего стола ее молочную кухню вдоль и поперек глазами обслюнявил». Это всегда срабатывает. Макс — классический рычащий самец с замашками оттелла. Элла. Ревнуют Нику, как доберман, сахарную косточку. «Вот и сейчас». Начинает рыскать глазами по залу, чтобы отмудохать того, кто покушается на его обожаемую жену. Ника делает большие глаза, демонстрируя мне «Ну ты чё, а?» Наклоняется к Максу и что-то долго шепчет ему на ухо. Он вновь начинает расслабленно улыбаться, после чего она вручает ему полугудовалую Анюту. «Каблучара». С удовольствием выговариваю я одними губами, когда он вновь смотрит на меня. Мы с тобой еще не закончили. Следует грозное обещание. Достал. Так ты чего, Саня? На комика того до сих пор работаешь? Подает голос дед. Нужна работа, шла бы ко мне. Я о нем справки наводил. Серов этот, борзый молодняк. Нечего тебе у него в офисе делать. «Да нормальный он», — выпаливаю я неожиданно для себя. «Я что, перешла на темную сторону и защищаю Люцифера? И я все равно скоро собираюсь увольняться». Не знаю, из каких, пусть говорят, Катюха нарыла свои источники, но после сегодняшнего дня я уверена, правды в них столько же, сколько белка в соленом огурце. Кофейный тест в моем исполнении ни один домогатель бы не прошел. Сиров же устоял против моего полупрозрачного эджент провокатор, находясь в численном меньшинстве, и это при том, что под его разложившимся зонтом можно было загорать и пить коктейли. Характер у него и правда скверный, и заштопать его рот степлером мне по-прежнему хочется, но он точно не станет принуждать женщин спать с ним. Надо бы самой с этими свидетельницами Иеговы встретиться и расспросить. Подставлять Кирилла с делами и внезапно увольняться я, конечно, не буду. Закончу текущие проекты и тогда напишу заявление. Скажу, что с темпом не справляюсь. Пусть порадуется, что меня уделал в качестве моральной компенсации за доставленные эректильные неудобства. Я отпиваю глоток вина и вздыхаю. Грустно мне, что ли? Не пойму. Где полагающаяся радость, что не нужно вставать в шесть утра и терпеть это его «зайди» каждые пятнадцать минут? Саш, ты Аню не подержишь Макс подходит ко мне и осторожно передает мне в руки племянницу. Я скоро подойду. Малышка раскрывает свой рот, обнажая два торчащих зуба. Как раз тех, которых недостает Энди. И улыбается мне. Не знаю, почему все говорят, что она похожа на Нику. По-моему, вылитая я. Я оглядываю стол, собираясь незаметно дать племяннице что-нибудь вкусненькое. И замечаю, что Ника тоже исчезла. Как и Макс. Фу, туалетные извращенцы.